И сколько не смотрел он на нее своим влюбленным взглядом, не мог преодолеть ее л и ч н о с т е р е о т и п ы Где моя машина? спросила Ирма, не стесняясь рассматривая содержимое своей сумочки. Лопа, это конечно здорово, но она не привыкла доверять первому встречному. Доверяй, но проверяй, как говорится. Я в ы з в а л эвакуатор и отвез ее в ремонт. Завтра, максимум послезавтра, ее можно будет забрать. Отчитался высоколобый. Разрешите представиться. Меня зовут Марк. Ирма, ответила она. Имя у вас, конечно, красивое. А вот с машины вы поспешили. Мне она сейчас очень нужна. Я полностью в вашем распоряжении. о т р а п о р т и р о в а л по в о е н н о м у новый знакомый. Я так перед вами виноват и готов всячески искупить свою вину. Я в вашем городе ненадолго в командировке, да и она в принципе уже подходит к концу. Свою работу я почти выполнил и вполне свободен. Плюс ко всему мне это будет к тому же приятно быть в распоряжении такой красивой женщины. Это одно удовольствие. Ну хорошо, легко согласилась Ирма. Ей было это приятно. Тогда поехали в полицию. Зачем? стушевался Марк. Будем выручать из-за стенок мою подругу, пояснила она. Ну, смелее, или у вас проблемы с законом и вы подождете меня за углом? пошутила Ирма. Новый знакомый засмеялся громким и звучным смехом, оценив ее юмор, а Ирма поставила еще один плюсик напротив имени Марк. Отделение полиции 55 города Н гудело как муравейник. Люди ходили, озабоченные своими проблемами, и никто ничего не знал. но новый знакомый и здесь заработал себе очередное поднятие в статусе справедливости ради даже не единожды. Сначала именно он отыскал того, кто знал, как найти ташку, а потом и вытащил ее оттуда, да при том не одну. Как и предполагала подруга, Наташа п е т р о в а сорокалет отроду снова решила счастливить человечество. В этот раз человечество выступало в лице маленького интеллигентного с т а р и ч к а жуть как похожего на Чехова, каким Ирма помнила его из учебников литературы, ну или по большим фотографиям, что висели над доской в любом кабинете литературы любой советской школы. Помощь это как и обычно не увенчалась успехом, а напротив грозила п я т н а д ц а т ю сутками ареста обоим. К тому же покидать уютную камеру без своего друга по несчастью спасительница отказывалась, поэтому пришлось в ы з в о л я т ь всю компанию с копом. Это Антон Павлович, только и сказала Таша, когда они покинули пределы полицейского участка. Чехов? Немного угрожающе спросила Ирма, от чего старичок испугался и утвердительно махнул головой. Очень приятно, сказала Ирма, немного сбавляя свои стальные нотки в голосе и уже более мирно добавила. Каштанку читала сильно жизненно, можно сказать с надрывом. Новый Ташин знакомый решил не спорить с серьезной дамой, не понимая, она шутит или действительно заблуждается, поэтому ответил лаконично: "Старался". Что у тебя на голове? спросила Таша встревоженно, прервав странный диалог. А это? Ирма даже забыла на некоторое время, что у нее повязка как у раненого солдата. Вот этот молодой человек мне подарил, вернее наградил меня. Познакомьтесь, это Марк, он не местный, видимо в душе еще и ненавидит маленькие красные машины. Поэтому он и врезался в мою крошку и заставил набить себе шишку. Больше я о нем ничего не знаю. От такого странного представления Марк засмущался и только тихо произнес: «Я не специально». Верю, легко согласилась Ирма, даже не споря. Иначе я бы с вами сейчас не разговаривала. Ну что, друзья мои, поехали ко мне. Всех приглашаю на ужин. А виновник м о е й шишки на голове теперь мой личный шофер, так как моя машина с сегодняшнего дня в ремонте. Когда все направились к большому черному автомобилю, честно сказать, совсем не пострадавшему от недавнего столкновения, Антон Павлович остался стоять на месте. Ирма обернулась и, как ни в чем не бывало, сказала: "Товарищ Чехов, прошу с нами. После того, что сделала для вас Таша, вы просто обязаны на ней жениться." Но мы люди с понятиями, поэтому вы должны ей просто ужин. Так что загружайтесь в этого великана, да быстрее. День у меня сегодня получился слишком длинный. Уставшие, но безмерно довольные всем своим странным составом, они завалились кирме. Таша по-прежнему боялась идти к себе, помня о вчерашнем с т р а н н о м происшествии. Антона Павловича было жалко, а Марка просто захотелось накормить ужином. Стол был накрыт так, как умела только Ирма, красиво, быстро и сытно. Марк сходил в ближайший магазин, принеся оттуда вина и цветов, а Антон Павлович запек в духовке курицу, которая пахла так, что от одних лишь запахов слюна заполняла рот полностью.